глава В ожидании опергруппы Валеев внимательно осматривал купе. Что здесь произошло? Как разворачивались события? Лена разговаривала с Семеновой, когда появились Мальцев и Красин? Или они приехали раньше? Они были заинтересованы в том, чтобы с е м ё н о в а не дала новых показаний и кто-то из них ее убил. Мотив понятен. А кто пырнул Красина? И где теперь Мальцев и Лена? Марат обратил внимание на то, что проводница сжимает в руке телефон. Он разжал окостенелые пальцы, вынул из них трубку. Последний звонок был сделан некой Соне. «Это дочь Татьяны с е м ё н о в о й вспомнил Марат. «Она могла что-то слышать». Валеев повторил звонок Сони. «Мама!» – раздался в трубке испуганный голос девочки. «Мама!» «Это не мама!» – ответил капитан. «Где моя мама? Кто вы?» «Я друг!» «Я твой друг!» «Нет, я не верю!» «Скажи!» «Отстаньте! Мама не велела никому открывать!» И девочка нажала на отбой. Валеев нахмурился, Соня в панике. Мать успела ее о чем-то предупредить. и приказала не открывать дверь. Почему? Она опасалась, что к дочери кто-то заявится. К ней придет опасный человек. Кто? Девочка испугалась мужского голоса. Здесь был Мальцев Бугаев. Его телефон был зафиксирован в пятистах метрах отсюда. А Ваня упомянул, что проводница Семенова живет где-то рядом. Валеев набрал телефон Майорова. Ему нужно узнать точный адрес Семеновой, и оказаться там как можно быстрее. Иван Майоров зашел за магазин. В распахнутых воротах железной пристройки разгружали машину. Старший лейтенант обошел пристройку. За углом валялись старые покрышки. На них сидел тот, кого он искал, и пил водку из горлышка. Из-за колпачка-дозатора процесс шел медленно. Николай с е м ё н о в опустил бутылку, обтер ладонью губы. В бутылке оставалось меньше четверти. Заметив интерес к своей персоне, Николай прикрыл бутылку полой куртки, недобро покосился на Майорова и предупредил. «Не пялься, не дам». «Где сумка?» – спросил Ваня. «У тебя была женская сумка». Семенов смотрел на него из-под лобья. Упоминание о сумке ему не понравилось. В ней Николай нашел кошелек с деньгами. «Чего тебе надо? Пошел отсюда!» «Где ты взял женскую сумку?» «Не твое дело! Отвали!» «А ну, встань!» Ваня дернул мужчину. «Где женщина, у которой ты отнял сумку?» «Это сумка моей жены, проводницы!» «Семенов!» – догадался Ваня и как следует встряхнул мужчину. «Ну, Семенов я, и че?» «Слушай сюда, Семенов, если не скажешь, где взял сумку, я тебя...» «Ша!» – отмахнулся шизофреник, и потянулся губами к бутылке хватит пить ваня выбил бутылку у николая из рук она ударилась об асфальт и разбилась запахло водкой семенов проводил потерю мутным взором его рот перекосился в этот момент старшему лейтенанту позвонили ваня ослабил хватку выудил телефон и увидел что его вызывает валеев я нашел мужика с сумочкой радостно сообщил майоров Водку жрал за магазином. Это супруг проводницы Семеновой. Что узнал о Петелиной? Сейчас допрашиваю. Это моя сумка, хрен тебе, ворчал под нос Семенов. Он наклонился к покрышкам, на которых сидел. Женская сумочка была спрятана в стопке колес. Николай сунул туда руку и достал кухонный нож. Быстрее, мне нужен адрес квартиры Семеновой. Я его столько раз у Галис про... Шизофреник развернулся и ударил оперативника ножом. Ваня сдержал крик и удивленно посмотрел на рукоятку ножа, торчавшую из его живота. «Шивал», да, — договорил он. Семенов убегал с сумочкой под мышкой. Его стеклянные глаза искали, где купить выпивку. «Ваня, что случилось?» — заподозрил неладный м а р а т «Ваня!» «Он меня...» Валеев услышал стон большого мужчины, и звук падения мощного тела.